Глава 17 Древний город Менхисин стоит на слиянии двух рек – Бертма и Сугульдан. Когда-то он был столицей одной из самых крупных общин побережья. Но впоследствии утратил свое политическое значение. Зато приобрел значение культурное. Он олицетворял прошлое Денёрвина, его историю, обычаи и традиции. А еще Менхиссин считают самым консервативным городом федерации. При взгляде на него на ум назойливо приходит слово «чопорность». Большая часть города сохраняется неизменной уже лет сто. Здесь по улицам до сих пор ходят амнибусы вместо конок. Здесь половина дорог вымощена булыжником. Здесь не ездят велосипеды и, наконец, здесь почти нет электрического освещения. В Менхиссине две библиотеки. Несколько архивов, три театра, опера, несколько учебных заведений с раздельным обучением и единственный в федерации гуманитарный университет. А еще с десяток клубов для мужчин и два приватных собрания для женщин. Здесь ходят в гости только по приглашению. Здесь не принято знакомиться на улице, хотя правила хорошего тона требуют приветствовать встречных. Здесь кареты ездят только с определенной скоростью. Традиции в Менхессине – Возведены в закон. Завтрак ровно в 8 часов. Обед в 13. Полдник в 16. Ужин в 19. Чай пьют только утром. Вечером кофе. Вторник рыбный день. Пятница постный. Сдобу продают только свежевыпеченную. Кстати, выпекают строго определенное количество. И если вдруг что-то осталось, все идет на корм скоту. За исключением серого ржаного хлеба из муки грубого помола пополам со трубями. Каждый горожанин старше пяти лет обязательно съедает маленький кусочек такого хлеба в полдне. Это тоже традиция, знак уважения к предкам, которым приходилось есть такой хлеб в самые тяжелые годы. Женщины никогда не начинают разговор первыми, даже дома. Дети играют, едят, учатся и спят в строго определенное время. А мужчины никогда не кричат на детей и не позволяют повышать голос на в присутствии посторонних. В Менхессине рекламентировано буквально все. Даже лошади конной полиции приучены не гадить на улицах. Кстати, полиция здесь не носит огнестрельного оружия, только небольшие деревянные дубинки. Стоит добавить, минхессинские полицейские – лучшие мастера палочного боя на всем побережье. Среди них даже проводятся соревнования по нескольким дисциплинам. И одно из них – метание дубинки на точность и дальность. Хороший полицейский дубинкой сшибает котелок с головы на расстоянии в 20 шагов. Жизнь в Менхесине, с одной стороны, скучная, с другой – интересная. Здесь сохранился островок прошлого, на который всегда интересно взглянуть. По сравнению со столицей, Менхесин – монастырь. Сами горожане говорят иначе. По сравнению с Менхесином, столица – вертеп. Впрочем, они чуточку лукавят. При всем сопротивлении магистрата, новое все же пробивает себе дорогу сквозь завесу традиций. И северная часть города тому наглядный пример. За Бертмой расположено первое в Федерации артиллерийское училище. Здесь выпускают офицеров для самого молодого рода войск. Кроме того, в северном районе есть три гостиницы, несколько ресторанов и десятка три зданий, построенных во вполне современном стиле. Даже конки ходят. Но центральный мост они не пересекают. Именно в северном районе обычно останавливаются приезжие. Особую атмосферу города они почувствовали сразу. Это как после горной реки попасть на болото. Тихо, спокойно, сонно. И вместо свежести хрустальной воды тухлый запах стоячей густой жижи. Иное место, иные правила. В гостиницу не поехали. Решили снять какой-нибудь домик на окраине. Благо с этим проблем не было. Еще надо срочно обновить гардероб. Здесь одеваются более консервативно и не так ярко. Еще надо привыкнуть к распорядку дня. Приемы пищи и послеобеденный отдых – святое. Появление на улице праздных гуляк после двух часов и до половины четвертого – сродни вызову. В это время либо спят, либо тихонько лежат на диване. Даже полицейских не видно. И никаких шашней и заигрываний с дамами на улице. Да еще в старом городе. Можно нарваться на скандал. Правда, в Северном районе с этим полегче, но все же рискованно. Кстати, единственный в Менхесине подпольный бордель тоже находится в Северном районе. Все делают вид, что его нет. О том, чтобы привести домой женщину, и речи быть не может. Мовит он. Словом, все строго, чинно и хреново. Потому как сильно осложняет работу и вообще действует на нервы. А они и так натянуты до предела. «Он уже в Епруде», — вздохнул Кир. «Осматривает суда верфь». Его взгляд скользил по строчкам свежей газеты, купленной еще на вокзале. «Сообщают, что это будет экспериментальный корабль, пригодный для плавания на открытой воде». «А что пишут о возвращении?» — спросил Герман. «Ничего. Только подробности поездки и ближайшие планы». Зато полно статей о заявлении главы Федерального комитета о запросе о раздоре властей. Да, канцлер ловко ушел от всех проблем. Но это ненадолго. Рано или поздно ему придется вернуться в столицу. Кира пустил глаза и взглянул на друга. Ты хотел сказать, он планирует вернуться? Именно. Стал он придумал какую-то каверзу которая позволит ему обойти все законы и одним махом решить проблемы с комитетом. Думаешь? Уверен. Слишком уж ловко все подстроено, просчитано. Кир пожал плечами и перевернул страницу. Посмотрим. Вот пишут, завтра он намерен посетить филиал морского училища, а выступить с речью перед будущими офицерами флота. Кир посмотрел на Германа. Вот бы где его прищучить. Поздно. Герман сидел на низенькой табуретке перед пустым баулом. Рядом на полу было выложено его содержимое. Форма, бронежилет, разгрузка, обувь, кепка, перчатки, бинокль, прибор ночного видения. Чуть в стороне отдельно лежали автомат, запасные магазины, гранаты, выстрелы к поствольнику, пистолет. Следовало уместить все это в один баул. Второй, купленный здесь на побережье, уже набитый под завязку, стоял у стола. Там была местная одежда и обувь. Этот баул можно при случае и бросить, а вот первый следовало спрятать до поры времени. Вряд ли, конечно, кто полезет к ним в дом, здесь вообще кражи – большая редкость. Но береженного, как известно, ожидается, что на встрече в морском училище канцлер озвучит планы на ближайшее время. Вслух прочитал Кир. Его сторонники ждут решения о начале похода на восток. Герман не отреагировал, начал заполнять баул, аккуратно укладывая форму, разгрузку и обувь. Кир, успевший перебрать вещи чуть раньше, листал периодику, кося одним глазом на друга. Ветров положил бронежилет, утрамбовал все и поднял голову. пруда и ясно. Что с планами в Минхессине? Ну... Кир взял со стола другую газету, перевернул несколько страниц. Наверняка посетит университет, заручится поддержкой интеллигенции, заедет в магистрат. И уж, конечно, в арт-училище. Вот пишут о новых пушках с нарезным стволом и новым типом боеприпасов. От ядер переходят к снарядам. Видимо, канцлер перед походом хочет оснастить войска новыми орудиями. А поточнее. А поточнее пока ничего нет. Программа визита, конечно, составлена. Но напишут они в последний момент, накануне приезда. Ветров затянул толстый шнур, завязал узел и приподнял баул. Тяжелый гад. «Накануне нас не устраивает. Надо узнать хотя бы за пару дней, когда он прибывает в А Вечером, первого числа. Значит, все визиты будут второго и третьего. Так что нам надо знать о его планах хотя бы за два дня. Завтра кровь из носу все выяснить». Кир скептически усмехнулся, положил газету на макушку и поднес правую руку к виску. Yes, sir. Частный домик, который сняли наемники, находился на окраине северного района города. После открытия артиллерийского училища большая часть местных жителей переехала подальше от суеты и шума. А после строительства полигона в 20 километрах от Минхесина окраину покинули последние сторожилы. Опустевшие дома перешли в ведение районной управы, и снять или приобрести дом стало легче легкого. Что наемники и сделали, убив одним махом двух зайцев, и отыскали тихое местечко и ушли из-под возможного наблюдения со стороны полиции. К достоинствам временного пристанища можно отнести практически полное отсутствие людей и обилие посадок, гарантирующих возможность незаметно уйти, если потребуется. К недостаткам – отсутствие горячей воды, отопления и освещения. Но это мелочи. Есть дрова – можно вскипятить воду, есть светильники, а отопление и не нужно – на улице пекло. За последнее время наемники привыкли к комфорту и удобству гостиниц и пансионатов. Но возвращение к походной жизни прошло быстро и безболезненно. Да и не до мелочей сейчас было. «Военных в городе хватает», — рассуждал Герман, осматривая камин. «Наверняка любят по пабам и клубам сидеть». «Не все ж службу нести?» «Да и чинуши разного ранга там бывают. Так что информацию есть где добыть». «Попробуем», — откликнулся Кир. Он колдовал с дровами, расщепляя поленья на узкие клинышки. «Что будем с братством этим делать?» «В смысле? Поедем к ним или как?» «Обязательно. Вот завтра к вечеру и рванем. Они где-то за городом обитают. У них там храм». «А что Неринг говорил?» «Неринг ничего не говорил. Он и сам не знает Кирто паром расколол полено на три части. Недовольно осмотрел ржавое лезвие и вздохнул. И «Я вот думаю, как они нас примут, признают ли?» «Посмотрим. Интересно, что они скажут о пророчестве и об угрозе». Герман встал с коленей, отряхнул штанины, глянул на камин и довольно проговорил. «Все, работает!» Кир принес охапку на колотых поленьев и сложил их у стены. «Опробуем?» В каждом частном доме на побережье есть небольшой камин. Он обычно расположен в гостиной или на кухне. А для обогрева других помещений используют жаровни. Но вообще-то климат на побережье теплый, и жаровни растапливают редко. Наемники разожгли огонь в камине и вскоре комнату наполнил запах горячих дров, перемешанный с запахом похлебки. Ее земляне научились делать у торговцев. Наскоро похлебав поздний обед, совмещенный с ужином, наемники еще раз обговорили план действий на завтра. Потом проверили обстановку вокруг дома, забаррикадировали двери и окна и легли спать. Револьверы, как всегда, положили у изголовья. Пожалуй, от этой привычки им уже никогда не избавиться.